с первого взгляда могла не понравиться обособляется приложение присоединяющиеся словами по прозвищу по имени или по фамилии и другими например собачка эта запятая по кличке чибис была любопытнейшим созданием обособленное приложение